Арчин Мар. То, что сначала сказала Диана, привело меня в недоумение. Как так вышло, что я ей неприятен, хотя должно быть совершенно иначе? Никак не ожидал услышать подобного, а ждал, когда связь между нами окрепнет, когда она сама потянется в мою сторону. А выходит, как сказал ректор, тут нужен какой-то другой подход. Но какой? Что я должен сделать, чтобы эта девушка стала моей? Я готов дарить и любовь, и заботу, да что угодно, но ректор у нас всегда говорит загадками. Я более чем уверен. Под этими словами он подразумевал нечто иное, с более глубоким смыслом. Теперь мне придется разбираться еще и с этим. Мало мне было поиска в гаре. Сев в кресло напротив камина, сцепил пальцы между собой и уставился на пламя, которое сегодня откликалось большей охотой. Ведь я был в гневе. Меня переполняли и другие взрывные чувства, которые нравились огню. Он ждал, когда я вспылю, но сейчас же успокаивал своей игрой на бревнах. Вдруг неожиданно подумал о том, что с моей эрой все будет даже намного интереснее. Я ее смогу добиться, как это и принято у многих народов. О да, прийти на готовое всегда проще. Но если буду выстраивать между нами доверительные отношения — то намного лучше смогу узнать Диану». «Да уж. Только доверие между нами сильно нарушено, и надо бы начать именно с того, чтобы отыскать бывшего коменданта и доставить его на суд девушки». Злость снова всполохами прошлась по телу, воспоминания тех случаев, когда Диана просила помощи и разумно ее ждала, вновь и вновь стали появляться перед глазами. Не найдя ничего лучше, я вышел из комнат, которые принадлежали мне. Да, в академию преподавателей условия несколько лучше. Есть место для отдыха. Для этого отведена огромная комната со всеми удобствами. Есть целый кабинет, который находится за смежной дверью. Понимаю, что работать не готов. Вышел в тихий коридор преподавательского крыла и направился просто походить. Мне нужно было о многом подумать. Например, о том, где скрывается таинственная комната, о которой рассказывали или. Я проходил много раз первый этаж, но нужной двери так и не нашел. Скажем так, я вообще там не заметил ничего странного. Просто кабинеты, вполне стандартные. За каждой находилась аудитория. Я вышел в холл и стал спускаться по лестнице, когда вдруг неожиданно замер. Мы же этим видом передвижения никогда не пользовались, всегда имелись телепорты. Вариант современный и удобный. Может ли быть разгадка именно в этом? Спускаясь по совершенно чистой лестнице, я заглядывал на учебные этажи, стараясь заметить что-то новое, пока вдруг не понял, что первый этаж подходил к описанию девушек. Выйдя в совершенно пустой холл, где не было дверей, я замер. Похоже, кто-то смог перенастроить лестничный спуск, ведь иначе я не могу понять, как такое возможно. Сейчас я находился почти в том же холле, где и располагались уроки. Только пространство было несколько иным. По форме напоминало первый этаж, но что-то мне подсказывало, что это больше походит на подвальное помещение, ведь академия огромна не только снаружи, в ней есть сеть подземных переходов, которые закрыты для безопасности. Никто не знает, что придумают студенты, где их потом искать. Выходит, кто-то эти помещения регулярно посещает. И, судя по всему, комендант об этом знал, но молчал. Ступив на плохо освещенный мраморный пол, я дошел до той самой картины, о которой говорила Диана и Кристина. Коснулся ее рукой, почувствовал, что она словно мягкая и полая. Только после этого смело шагнул вперед, позволяя очередному порталу забрать меня с собой. Нет, все мои смелые мысли не подтвердились. Здесь не пахло драконом вообще. Даже сквозь толщу пыли мог бы определить сородича. Зато точно могу сказать, что подобные переходы, которые невозможно отследить, делались с помощью рун. Загадок становилось только больше, как и проблем. Я нашел глазами постамент, на котором когда-то лежала найденная книга. Увидел почти стертый круг на полу. Пришлось его себе перерисовать, благо принадлежности всегда были с собой. И что могу сказать? Кто-то руну на полу доработал, допустив, конечно, ошибки. Но даже моих скудных знаний хватило на то, чтобы понять очевидное. Мы имеем дело с самоучкой. Других подозрительных вещей в комнате не обнаружил а когда повернул ручку двери, которая имелась в конце комнаты, то оказался в раз у аудитории на первом этаже. Так вот как это работает. Решил завтра обязательно рассказать о находке ректору, но стоило мне на следующее утро увидеть Диану, как все мысли чуть не вылетели из головы. Дракон где-то в душе завозился, тяжело вздохнул, но позволил мне помочь нам завоевать девушку. Для зверя был один способ, верный, единственный. Но и он, и я понимал, что этим ничего не добьемся. «Прекрасно выглядишь», — проговорил сам от себя, не ожидая. «Спасибо». Девушка расправила подол платья и улыбнулась. Вслед за ней в гостиную вышел ректор, который сопровождал Кристину и что-то ей объяснял. Судя по сосредоточенному лицу, это было нечто важное, поэтому отвлекать никого не стал, зато встал рядом с Дианой и вдохнул ее аромат, который моментально заполнил легкие. «Надеюсь, хоть сегодня не увидим того светлого дракона», — пробубнила Диана. «Дарнера Хроста?» — переспросил я. О, проговорила Илли и передернула плечами. «Примерский тип». «А как ты поняла, что он дракон?» — ухватился за слова. «Не знаю, пожалуй, плечами моя эра. Почувствовала». «А это уже очень интересно». «Давай узнаем, кого ты еще сможешь почувствовать». Предложил и спохватился, что меня сейчас могут отправить куда-то далеко. «Давай», — неожиданно согласилась Диана, поворачиваясь ко мне. «Я буду говорить, а ты, то есть вы, уточнять». «Можно и ты», — произнес, но добавил, когда девушка нехорошо прищурила глаза. Но когда они в академии. Договорились. Что ж, это оказалось еще сложнее, чем я думал. Любое слово нужно обдумывать. Главное — не потерять наше хрупкое перемирие. С остальным я обязательно справлюсь.